Часть третья, глава первая. Весной 1861 года Агнес обосновалась в поместье своих друзей по смерти своего бездетного родственника, ставших лордом и леди Монтбари. Старая няня осталась при ней. В радушном ирландском доме нашлось и ей место, приличное ее годам. Она была совершенно счастлива в новой обстановке, и первые полугодовые дивиденды венецианского отеля она истратила широким жестом на подарки детям. В начале того же года обе страховые конторы смирились с обстоятельствами и выплатили 10 тысяч фунтов. Сразу после этого вдова первого лорда Монбари уехала из Англии с бароном Риваром в Соединенные Штаты. целью барона, как объясняли научные обозреватели газет, было знакомство с новинками экспериментальной химии в Великой Американской Республике. На расспросы друзей его сестра отвечала, что уезжает с ним, надеясь в новой обстановке найти утешение после постигшей ее тяжелой утраты. Выслушав эту новость от Генри Уэствика, гостившего тогда у брата, Агнес ощутила известного рода облегчение. «Теперь, когда нас разделяет Атлантический океан, — сказала она, — я, наконец, отделаюсь от этой женщины». Но не прошло и недели, как случай вновь, — напомнил Агнес о ней. В тот день Генри был вынужден вернуться по делам в Лондон. Утром он в очередной раз приступил к Агнес с предложением руки и сердца. И, как он и ожидал, невольным препятствием на пути к успеху оказались дети. С другой стороны, он заручился надежной поддержкой невестки. «Имей немного терпения», — сказала ему новоиспеченная леди Монбари, «и предоставь мне повернуть влияние детей в нужную сторону». «Если возможно убедить ее выслушать тебя, они это сделают». Обе дамы проводили Генри и еще нескольких уезжающих гостей на станцию. А когда вернулись, слуга доложил, что некто Роланд желает видеть ее светлость. «Это женщина?» «Да, миледи!» Леди монт повернулась к Агнес. «Это та самая некто, на помощь которой рассчитывал ваш адвокат, когда пытался найти следы пропавшего курьера. Неужели та горничная англичанка, что была у леди монт в Венеции?» «Дорогая, пожалуйста, не называй моим нынешним именем гадкую вдову Монбари. Мы со Стивеном договорились оставить за ней ее иностранный титул, какой был у нее до замужества. Я леди Монбари, она графиня. В этом случае не будет никакой путаницы. Миссис Роланд служила у меня прежде, чем стать горничной графини. Она чрезвычайно положительная особа с одним единственным недостатком. из-за которого я ее и отослала. У нее ужасный характер. В людской на нее постоянно жаловались. Ты хочешь ее увидеть?» Агнес изъявила такую готовность, втайне надеясь узнать что-нибудь для жены курьера. Неудавшиеся попытки отыскать пропавшего мужа миссис Феррари восприняла как окончательный приговор. Она намеренно носила траур и на жизнь зарабатывала службой, которую неистощимая на доброту Агнес нашла ей в Лондоне. То, что могла сказать бывшая компаньонка Феррари, давала последний шанс проникнуть в тайну его исчезновения. Возбужденная ожиданиями, Агнес прошла вслед за подругой в комнату, где их ждала миссис Роланд. Высокая сухопарая женщина уже в годах с запавшими глазами и проседью в волосах, чопорно поднялась со стула и церемонно поклонилась вошедшим. Тотчас был виден человек безупречно положительный, хотя и с обескураживающей внешностью. Большие кустистые брови, важный низкий голос, резкие независимые манеры и совершенное отсутствие женственной мягкости в фигуре. Все в этой замечательной особе являло добродетель в ее наименее привлекательном виде. Знакомясь с ней, люди обычно недоумевали, отчего она не мужчина. «Как драгоценное здоровье, миссис Роланд!» «По моим летам, леди, грех жаловаться!» «Я могу быть вам чем-нибудь полезна?» Ваша милость окажет мне огромную услугу, если даст отзыв о моей службе у вас. Мне предложили место ухаживать за больной леди, что поселилась здесь недавно. А, -а, -а да, я слышала. Это миссис Карбери. У нее прелестная племянница, но ведь вы ушли от меня некоторое время назад, миссис Роланд. Миссис Карбери, безусловно, рассчитывает получить отзыв с вашего последнего места. Запавшие глаза миссис Роланд вспыхнули благородным негодованием. Она закашлялась, отвечая, словно слова «последнее место» костью стали у нее в горле. Я объяснила миссис Карбери Меледи, что дамы, у которой я была в служении последнее время, в присутствии вашей светлости, не могу ее титуловать, нет в Англии. Она уехала в Америку. Миссис Карбери знает, что я ушла от нее по доброй воле, знает, почему, и одобряет мой шаг. Одного слова вашей светлости будет достаточно, чтобы я получила это место. Хорошо, миссис Роланд. Если так, то я не возражаю быть вашим поручителем. Завтра до двух часов. Миссис Карбери застанет меня дома. Миссис Карбери? нездорова и не выходит из дома. Если ваша светлость не возражает, то навести справки придет ее племянница, миссис Холдейн. Я нисколько не возражаю. Приглашение в равной степени распространяется и на прелестную племянницу. Одну минутку, миссис Роланд. Это мисс Локвуд, кузина моего мужа и моя добрая приятельница. Ей было бы любопытно поговорить с вами о курьере, который был в услужении у лорда Монбари в Венеции. Сдвинув кустистые брови, миссис Роланд выразила резкое недовольство темой разговора. Мне неприятно слышать это, миледи, всего навсего сказала она в ответ. Возможно, вы не в курсе того, что случилось в Венеции после вашего отъезда, решилась вступить Агнес «Феррари» скрылся из дворца, и с тех пор о нем ничего не слышно. Миссис Роланд закрыла глаза, словно изгоняя призрак пропавшего курьера, Недостойный являться приличной даме. «Я ничему не удивлюсь из того, что мог натворить мистер Феррари», ответила она почти басом. «Вы так резко отзываетесь о нем», сказала Агнес. Миссис Роланд раскрыла глаза, — Я ни о ком не отзываюсь резко, не имея на то оснований, сказала она. По отношению ко мне, мисс Локвуд, мистер Феррари повел себя так, как не позволял себе ни один мужчина, ни до, ни после него. Что же он такое сделал? С застывшим ужасом в глазах миссис Роланд отвечала. Он позволил себе вольность. Леди Монбари резко отвернулась и, давясь от смеха, прикрыла рот платком. Мрачно упиваясь растерянностью Агнес, миссис Роланд продолжала. Когда же я потребовала извинений, он заявил, что ему скучно в Венеции, и он не знает, как себя занять. «Боюсь, вы меня не совсем правильно поняли», — сказала Агнес. «Я спрашиваю о Феррари не из собственного интереса. Вы знаете, что он женат?» «Мне жаль его жену», — сказала миссис Роланд. «Естественно, что она переживает из-за него», — продолжала Агнес. «Она должна была благодарить Бога, что избавилась от него», — вставила миссис Роланд. Агнес не давала себя сбить. «Я знала миссис Феррари еще девочкой, и мне очень хочется помочь ей в этом деле. Там, в Венеции...» Вы не заметили чего-нибудь такого, что могло бы объяснить мне странное исчезновение ее мужа? В каких отношениях, например, он был со своими господами? «С госпожой в самых приятельских», — ответила миссис Роланд, «чего уважающий себя слуга англичанин не должен допускать. Она поощряла его откровенничать о всех его делах. И как у него с женой, и как с деньгами». И все в этом роде, как будто они были ровня друг другу. Срамота, иначе я не могу это назвать. А с господином, продолжала Агнес, какие у него были отношения с лордом Монтбари? Милорд проводил все время за письменным столом или в постели, отвечала миссис Роланд, особо важным голосом, выражая уважение к памяти его светлости. Мистер Феррари. получал жалование в срок, и больше его ничего не волновало. «Если бы я мог себе это позволить, я бы тоже ушел отсюда, но я не могу себе позволить. Феррари мне это сказал в то утро, когда я уходила из дворца, я не ответила. После того, что произошло, я вам говорила. Я, естественно, не разговаривала с мистером Феррари. и вы так ничего и не скажете мне, что могло бы пролить свет на это дело. «Ничего не скажу», — ответила миссис Роланд с нескрываемым удовольствием от причиняемой досады. «Там был еще один член семьи», — сказала Агнес, решив до конца использовать представившуюся возможность. «Барон Ривар». Миссис Роланд воздела свои большие руки, в порыжевших черных перчатках, протестуя против того, чтобы развирательство выходило на это имя. «Разве вам неизвестно, миссис, что я оставила место после того, как стала свидетельницей?» Агнес прервала ее. «Я единственно хотела спросить, — заспешила она, — не было ли в словах или поступках барона чего-нибудь такого, что могло объяснить странное поведение Феррари?» — Мне это неизвестно, — сказала миссис Роланд. Барон и мистер Феррари были, если позволительно так выразиться, два сапога пара. Оба эти проходимца стоили друг друга. Я справедливый человек, и я приведу вам один пример. Как раз за день до моего ухода, проходя мимо открытой двери, я услышала, как барон сказал, — Феррари, мне нужна тысяча фунтов. Что бы вы сделали ради тысячи фунтов? Я услышала ответ Феррари, что угодно, сэр, только бы не попасться. И оба рассмеялись. Больше я ничего не слышала. Сами делайте вывод, мисс. Агнес на минуту задумалась. Именно тысячу фунтов прислал миссис Феррари анонимный корреспондент. Не было ли тут связи с разговором между бароном и Феррари? Распрашивать дальше миссис Роланд не имело смысла. Хоть сколько-нибудь полезных сведений она не сообщит, не оставалось ничего другого, как отпустить ее. Итак, еще одна попытка напасть на след пропавшего человека оказалась напрасной. В тот день обедали в семейном кругу. Из гостей остался только племянник лорда Монбари, старший сын его сестры, леди Барвилл. Леди Монбари не удержалась, и рассказала историю о первом и последнем покушении на добродетель миссис Роланд. С комическим правдоподобием воспроизводя ее низкий мрачный голос. Когда муж спросил, с какой целью являлась в дом эта пугала, она, естественно, упомянула мисс Холдейн и ее предстоящий визит. До этого задумчивый и молчаливый Артур Барвилл с необыкновенным жаром вмешался в разговор, «Мисс Холдейн — самая очаровательная девушка в Ирландии», — сказал он. «Я мельком видел ее вчера у них в саду, когда ехал вдоль ограды». «В какое время она приходит? Около двух?» «Я как будто случайно зайду в гостиную. До смерти хочется, чтобы меня представили». Его пылкость позабавила Агнес. «Уж не влюбился ли ты в мисс Холдейн?» — спросила она. А Артур ответил совершенно серьезно. «Мне не до шуток. Я сегодня целый день проторчал около сада, надеясь ее снова увидеть. Сделать меня счастливейшим или несчастным зависит только от мисс Холдейн». «Глупый мальчик, как ты можешь нести такую чушь?» Он, несомненно, нес чушь. Но если бы Агнес знала, что здесь была не одна чушь, сам того не ведая, он еще на один перегон приблизил ее к Венеции.